Звонок заставил вздрогнуть, притом такой громкий, невыносимый, что хотелось его немедленно отключить. Огляделась по сторонам, замечая ночь за окном. Кровать соседки, которая благополучно спала, совершенно не слыша визжания своего смартфона, а также свой рюкзак на стуле. Мозг сразу включился, подсказывая мне, что я в общежитии. Вот это да, благополучно проспала. И ведь ставила будильник на шесть часов вечера. Неужели выключила? Только села, чтобы подняться и ответить на входящий на телефоне Нади, как он погас. Отлично. Не успела подумать, как что-то завибрировало у меня под подушкой. Руками принялась искать, пока не вытащила свой смартфон, который поставила на вибрацию. Тыкая по экрану, тряхнула головой, пытаясь понять, что нужно нажать. Через две секунды справилась, отмечая имя абонента, Макар. «Да», — ответила я сонным голосом. «Ты домой едешь? Жду тебя». «Домой». «Точно. А ведь планировала всего час поспать после плотного обеда. Тем более ужасно раскалывалась голова. Я уснула». По голосу понял. «Сейчас выйду», — сообщила ему и отключилась села и еще раз осмотрелась по сопению точно поняла что подруга видела чудесные сны Но она и планировала сегодня спать так как все выходные без сна проработала но я помню что собиралась ехать но потом началась головная боль и попросила таблетки решила прилечь и все провела ладонями по волосам и поднялась выпила воды и, ополоснув лицо, схватила рюкзак и направилась на выход. На вахте никого не увидела, но работающий телевизор на огромной громкости подсказал, что Шнуров занят просмотром сериала. Он разные смотрел, от советских до современных. После вахтер громко комментировал просмотренную картину, рассуждая о недочетах, или плевался, не понимая, зачем время потратил. Осторожно закрыла входную дверь и спустилась по лестнице, до конца застегивая куртку. На улице было довольно морозно, поэтому не хотелось рисковать здоровьем. Оказавшись на дорожке, осмотрелась, замечая Макара. Он стоял у машины с букетом, обернутым бумагой. «Бедные цветы, ведь снег на улице!» «У нас в городе ноябрь, а точнее, конец месяца!» Он такой снежный и холодный, что такого в декабре не бывает. А Глебов снежными цветами на улице морозится. Да и зачем лишние траты? Подумала, тут же себя останавливая, вдруг напоминая себе ворчливую жену. Так не пойдет. Если посчитал нужным купить, молча следует принимать. Значит, есть деньги. Естественно, ничего ему не скажу. Вот зачем тратился? Буркнула, стоило подойти к нему. Как всегда, подумала и сделала наоборот. — В этот раз по твоему заказу, — довольно сообщил он и протянул мне свой подарок, поддерживая его за низ. Букет оказался цветком в горшке, а именно с потифиллум. Чудесные белые бутоны приветствовали меня в темноте. Провела пальчиками по нежным листочкам, и на одном дыхании прошептала «Спасибо, какой красивый! Вот замечу, цветы в горшках долго будут радовать, не завянут через семь дней, а потом плач над ними, а так будут поднимать мне настроение каждый день. Домой поехали? Или тебя воровать?» Услышала я закономерный вопрос. Подняла голову и посмотрела на серьезное лицо парня. Даже не сомневалась, что затолкает в машину, если откажусь. Был настроен решительно. Но не в этот раз. Да я же обещала, буду месяц жить с тобой. Это хороший ответ, — ответил Макар и потянул к себе, обнимая вместе с цветком. — Как ты? Ты уже знаешь? — Конечно. А ты сомневалась? — Нет. Я только переживал, вернешься ли ты ко мне. Ты не отвечала. У меня телефон был на беззвучном режиме. Это ты удачно позвонил на номер Нади. На это был расчет. Я бы все равно проснулась и позвонила тебе. Правда? Не сомневайся. Заявила и, встав на цыпочки, поцеловала его в щеку, ощущая, как горит кожа на лице от смущения. Так и привыкнуть можно. Глебов смотрел на меня долгую минуту, а потом внезапно подхватил... И закружил. И это с цветком. Я так переживала, что мой подарок грохнется и рассыплется, поэтому сильнее прижимала к своей груди и при этом еще успевала смеяться во весь голос. Оказавшись на ногах, решила отойти, чтобы проверить цветок, но пошатнулась и чуть не упала. Макар придержал меня одной рукой, а второй перехватил цветок, серьезно заявляя. В машине отдам. Пошли уже, пока не замерзла. Кивнула в ответ и поспешила за макаром. Он открыл дверь и, усадив меня, вручил цветок. Как только и он сел, услышала вопрос. Ты точно хочешь ехать? Если нет желания, то я... На последних словах он замялся. Я хочу поехать и хочу жить с тобой. Ну там месяц. Смущенно уточнила а то еще подумает про меня непонятно что. Если бы нет, я бы что-нибудь придумала, чтобы от тебя отвязаться». Глебов усмехнулся и довольно сказал. «Мне нравится твоя честность. Ты голодная?» «Нет, но для тебя могу приготовить. Только давай без курицы. Я девочкам уже готовила. Я купил фарш. Тогда котлеты и пюре пойдет?» «Будет шикарно», — довольно согласился Макар и крутанул руль, выезжая с парковки. Я же наблюдала за ним, счастливо придерживая свой цветочек, обдумывая, как сказать ему про бабушку. Мы с ней сегодня говорили, и после хорошего нагоняя за то, что я пропала, бабушка заявила, что ждет меня в пятницу. Про Макара я не стала по телефону говорить. Но я не сомневалась, что он моей любимой старушке очень понравится, как и мне.